17. К сожалению, Эгнис помучить вопросами не получилось. Черно-желтая интриганка сбежала вместе с его высочеством, взмахнув на прощание хвостом. Честно говоря, хотелось спросить у нее, что они оба намерены делать, но сил уже никаких не осталось. Младшая целительница принесла мне кисло-сладкий напиток, явно со снотворным эффектом, и я просто отключилась. Проснулась под вечер, почувствовав, что кто-то размазывает холодящую мазь по моему лицу, а чья-то теплая ладонь держит за руку. Долго не хотела открывать глаза, надеясь на то, что... Да ни на что я не надеялась. К тому же никакой реакции я не почувствовала. «Ну вот, так намного лучше», — незнакомый женский голос удовлетворенно хмыкнул. «У леди Стертон отличная регенерация, мы даже не надеялись на подобное. Я только однажды такое видела, когда лечила выходца из Вилании. Потрясающе! Не исключено, что завтра и следов не останется». Рядом кто-то узнаваемо вздохнул. «Спасибо за помощь, леди Матана», — быстро сказала Делия, крепче сжимая мою руку. «Я еще немного посижу с леди Стертон. Хорошо, только недолго». Леди Ариана вряд ли проснется. Я сама готовила эликсир. Обычно после его приема спят не меньше суток. Но только не я. Мне казалось, что я уже выспалась на неделю вперед. Едва хлопнула дверь, как Делия дернула меня за руку. Она ушла, открывай глаза. Я же видела, как дрожали твои ресницы. Я распахнула глаза и слабо улыбнулась. «Ничего-то от Леди Оберфорд скрыть нельзя. У тебя проблемы, Ариана». — покачала головой подруга. — Я была у тебя три часа назад, ожоги были ужасные, а теперь даже спрашивать не буду, как ты себя чувствуешь. И так, вижу, замечательно. — Да ладно! — подскочила я. — Дай мне зеркало! — Держи! В мою ладонь перекочевало маленькое круглое зеркальце, в котором отразилась моя слегка растрепанная голова с небольшими красными пятнами на лице. — Вильфа в путь! Счастье-то какое! Оказывается, я произнесла это вслух. «Конечно, теперь обладание магией воды у тебя на лице написано». А -а -а -а, единый! Я не знала об этом!» «Я тоже», — призналась Дели. «Но пока рядом с твоей палатой допрыгивала, много чего выяснила». «И зачем нам теорию преподают? Практика всегда лучше». «Слушай, маги воды обладают самой лучшей регенерацией» хотя такая быстрая, как у тебя, встречается редко, но все же встречается. За ними идут жители тираны то есть маги-земли, потом воздушники, и только потом пастырионцы, собственно, на них и рассчитаны все эти процедуры уцелителей. Только они тебе не нужны, твои ожоги исчезают прямо на глазах. «Отлично! Ой, то есть это плохо получается!» «Надо что-то срочно придумать», — простонала я, хотя чисто по-женски радовалась. «Регенерация на высоте единое счастье-то какое! Требуется чудодейственное зелье, восстанавливающее за несколько часов. У тебя, случайно, нет знакомых, обладающих магией Земли?» Насколько я помнила, именно из них получаются самые лучшие целители. Делия застыла. «У Томена, то есть у лорда Фристона...» «Бабушка по материнской линии когда-то жила в Тиране. Именно поэтому он не попал на первый факультет. Обладает магией Земли, но...» «Это тот самый...» «Все, молчу-молчу», — хихикнула я. «А ему можно доверять?» «Да, но, Ариана, у него нет никакого зелья». «Реклама-двигатель прогресса», — уверенно заявила я. «Пусть скажет, что есть, а дальше что-нибудь придумаем». Делия подскочила. «А если у него потом рецепт потребуют? Ты подумала об этом?» «Так пусть не отдает. А рецепт мы нарисуем. Какие проблемы?» «Я все вечера на это положу. Эгнис, поможешь? У тебя же профсоюз!» Саламандра немедленно появилась на постели, От чего леди Оберфорд подскочила. «Ты меня на должностное преступление толкаешь!» Недовольно фыркнула она, а потом задорно улыбнулась. «Но мне это нравится!» «Фамильяра вашего Томена, то есть лорда Фристона, я отлично знаю». «Такой варан забавный. Глазки мне строит». Она запнулась. «Договорюсь, Ари, не переживай». Леди Оберфорд сглотнула. «Не нравится мне это», — покачала она головой. «В любом случае решать Томену. Позвать его?» «Конечно!» — в один голос отозвались мы с Эгнис. «Дели ушла». А я вперила пристальный взгляд в Саламандру. Она невозмутимо чистила хвост, скидывая на постель отмершие чешуйки. «Надеюсь, ты ничего не рассказала Тайлеру?» — строго спросила я. «Всегда жду этого вопроса от тебя», — фыркнула Эгнис. «Не беспокойся, твоя тайна останется со мной. Мне пора птичье молоко за вредность давать. Быть фамильяром у тебя и у Тайлера врагу не пожелаешь». «Да уж, с этим сложно поспорить. И хочется воспользоваться». «А что он обо всем этом думает?» Черные бусинки глаз возмущенно уставились на меня. «То есть ты хочешь, чтобы я молчала о тебе? общаясь с Тайлером, а сама мечтаешь выведать его секреты? А не стыдно тебе, Ари?» «Честно говоря, не очень. Но я не могла не признать справедливость ее слов. Извини». «То-то же!» — назидательно подняла хвост Эгнис. «И не спрашивай больше. Я своих не сдаю, даже если их двое». Это радует меня как владелицу такого честного фамильяра и совершенно не радует как невесту принца я открыла было рот чтобы задать еще несколько насущных вопросов, однако меня прервали на самом интересном месте дели вошла в палату под руку с стоманом он улыбался когда смотрел на нее а потом перевел взгляд на меня и слегка помрачнел не люблю интриги но готов поступиться своими принципами, если надо «Да куда он денется?» — хихикнула Саламандра мне в ухо. «У меня этой ночью свидание с его фамильяром. На что только не пойдешь, чтобы Ари было хорошо. Ты хоть ценишь?» «Еще бы!» — сдавленно прошептала я. «А что след, ты не знаешь?» «У-у-у!» протянула Эгнис и исчезла. Мы вкратце обсудили с Дели и Томином легенду, почему у меня кожа на лице восстановилась раньше положенного времени. Самое удивительное, мне казалось, что Тайлера вполне устраивали мои ожоги. Именно в таком виде он и хотел предъявить меня королю и королеве. Извращенец. О моих чувствах он, конечно же, не подумал. Да и вообще, очень странное желание показывать родителям свою невесту без бровей и в ожогах. Я знаю, что он не хочет на мне жениться, но... Да... «Теперь понимаю, что не только не хочет, но даже категорически отказывается. Я тоже за него не собираюсь, но обидно как-то. Впрочем, какие могут быть обиды, если удастся таким образом предотвратить свадьбу? Может, обратно мои страшные ожоги нарисовать?» В палату заглянула целительница Матана. «Леди Стертен, вас хотят видеть отец и сестра». Дели удивленно вскинулась, а Томмен весело спросил. «А можно я вон за тем шкафом посижу? Хочу это видеть!» «Ты что?» — ткнула его в бок леди Оберфорд. «И потом, на что там смотреть? Сейчас Ариана эту стерву простит и дело с концом!» «С чего ты взяла?» — возмутилась я. «А разве нет?» — меланхолично спросила подруга. «На твоем месте я бы еще в аудиторию ее приложила!» Я зарычала, и с пальцев закапала вода. «Скромненько, будущее высочество!» — фыркнула Делия, выплывая из палаты. «Не могу не согласиться», — вздохнул Томмен, а потом обернулся и провел большим пальцем перед горлом. Подмигнув, он вышел из палаты вслед за леди Оберфорд. Я осталась одна. Но не успела я прийти в себя, как в дверь постучали, и на пороге возникли те двое, которых я меньше всего хотела сейчас видеть — лорд Стертон и Летто. Хотя нет, с отцом я бы поговорила. А с младшей сестрой разговора точно не получится. «Здравствуй, Ариана». — заискивающе сказал отец, а сестра недовольно сморщила нос. — Фу, как зельями пахнет! Ненавижу целительские палаты! — выдала она. Я поднялась на постели и вскинула руки. — Ну что ж, помогу тебе, сестренка? Запахи лучше всего смывать. Магия воды отозвалась мгновенно, и я метнула струю в сестре прямо в лицо. Она заверещала на высокой ноте, зажимая нос и пытаясь увернуться от атакующих ее струй. Ладонь Леты окрасилась валой, и я поняла, что разбилась истренос. Но остановить магию не могла. Через мгновение вокруг младшей Стертен образовался огромный водяной кокон, и она начала захлебываться. «Ариана, пожалуйста, не надо!» Бросившись ко мне, отец обхватил меня руками и опрокинул на постель. Я и так чувствовала, что силы, подорванные регенерацией, заканчиваются, поэтому просто фыркнула, однако быстро освободилась из его объятий. Водоворот исчез, вода с громким всплеском обрушилась на каменные плиты. «Она мне нос сломала, взвыло лето, растянувшись на полу. Лужи вокруг нее можно было считать озером. Она грозила просочиться на нижний этаж. «Ты мои ожоги не видела!» — возмутилась я в ответ. «Вильфа, в путь! Перестаньте обе!» — прикрикнул отец. Отпустив меня, он обессиленно присел на кровать и закрыл лицо руками а потом решительно поднял голову и заявил «Молчать обеим!» «Папа, она меня чуть не убила!» — пожаловалась Летта, но лорд Стертон так на нее посмотрел, что даже страшно стало. Хотя мне-то чего бояться. «Летта, встань, открой дверь и закрой ее с той стороны. Отправляйся к порталу и жди меня там». На все вопросы отвечай, что поскользнулась и упала в ванну. «Если хоть слово о магии воды скажешь, придушу вместе с твоей матерью, поняла?» Сестра сглотнула, отведя в сторону волосы, сосульками висевшие на ее лице. «Но, папа!» «Что я непонятного сказал?» Лета испуганно вздрогнула. «Все, все понятно». Сестра с трудом поднялась, путаясь в намокшей юбке, бросила на меня испепеляющий взгляд и взялась за ручку двери. «Да, чуть не забыл. Извинись перед Арианой». «Что?» Мокрый подол взметнулся, окатив отца тучей брызг, но он даже не вздрогнул. Вот что значит настоящая выдержка. Однако, что он сказал? Ты слышала, лето Сестра от обиды сжала кулаки, и на ее глаза навернулись слезы. «Но ведь это она на меня напала, папа!» Он покачал головой. «Ты была зачинщицей, и я это прекрасно знаю. Я никогда не вмешивался в ваши детские игры, отдавая все на откуп Милансе о чем до сих пор жалею. Но сейчас не время для игр. Я знаю, что ты намеренно хотела причинить вред своей сестре. Проси прощения, Лето». Сестра дернулась, как от удара, бросила ненавидящий взгляд сначала на отца, а затем на меня. «Извини!» Рывком распахнув дверь, она выбежала в коридор и хлопнула ею так, что с потолка посыпалась каменная крошка. Я не смогла сдержать грустной усмешки. «Не горит очаг кумага огня!» Отец резко обернулся ко мне. «О чем ты?» Я пожала плечами. «Знаешь, пока твоя младшая дочь бегала по балам, мне надо было чем-то заниматься. Ты удивишься, но я учила наших слуг читать и писать. Один из них открыл в себе талант поэта. Его стихи неровные, но всегда полны скрытого смысла. И я продекламировала. Не горит очаг у мага огня, Вечно пуст кувшин у мага воды. Не виноватых, взгляни на себя и подумай». «Что же не сделал ты?» Я замолчала, и отец смотрел на меня не меньше минуты, а затем нервно провел растопыренной ладонью по волосам. «Решила меня добить?» «Нет, просто вспомнила». «Ари!» — воскликнул лорд Стертон, и у него перехватило дыхание. «Я знаю, что был несправедлив к тебе, знаю, прости, но я не могу повернуть время вспять». «Еще бы!» — кивнула я. Но если ты это понимаешь, то зачем совершаешь те же ошибки, которые делал последние восемь лет? Может, расскажешь, зачем ты хлопотал перед ректором за то, чтобы Летто поступило в Академию вольным слушателем? Ты же знал, чем все это закончится. Я не давал на это согласия. Я...» Он шумно выдохнул. «Ладно, этот странный стишок и правда мудрый. Ты довольна? Я действительно годами не обращал внимания на то, что происходит в моем доме и подмахнул бумагу, подсунутую Милантой, не вчитываясь в текст. «Для меня появление лета в Академии стало таким же сюрпризом, как для тебя». Я склонила голову набок. и «Ты узнал обо всем только, когда она напала на меня? А кто же провожал лету до портала? Неужели представитель Совета магов, а ты не в курсе?» Отец открыл было рот, а потом захлопнул его и скривился. «Ладно, твоя взяла Ариана, умная ты у меня». Я узнал обо всём после того, как Летти одобрили статус вольного слушателя и решил, что, возможно, так будет лучше. Ты же всё равно выйдешь замуж за принца, а твоей сестре нужно образование. Чем дальше, тем интереснее. Вот как! По-твоему, я выйду замуж и брошу академию? Но ведь ты станешь женой его высочества. Зачем принцессе учиться? Я всплеснула руками. И правда, ведь твоя младшая дочь, как и её подружки... В Академии не получают, а женихов ищут. Поэтому ты решил, что и я такая же. Спешу тебя разочаровать. Ари, извини, но это не про меня. Во мне все клокотало, и кожа на лице начала гореть. Такое чувство, что внутри бесновалась магия воды, и ожоги наверняка исчезали прямо на глазах. По обалдевшему лицу моего родителей я поняла, что не ошиблась. Наверное, стоило сказать, что замуж за Тейлера я не собираюсь, И мы уже придумали, как разорвать помолвку, но мне почему-то совершенно не хотелось откровенничать. Страшно представить, как отреагирует отец. На меня повесили знак дома, и перечить в таких вещах главному в этом самом доме я не могла. Похоже, и его высочество не мог. Не зря же предложил разрыв помолвки именно на ежегодном балу. Но вот кое-что вытребовать хотелось. «Официально заявляю, что в следующий раз, когда мы столкнемся с Леттой, я не буду думать о том, чтобы спрятать свою магию воды, папа». Он вскинулся. «Ты мне угрожаешь, Ариана?» «Предупреждает», — фыркнула Эгнис, возникая у меня на плече. «Сами видите, девочка сдерживается из последних сил. Магия воды врывается непроизвольно, даже я не в силах помочь». У отца глаза на лоб полезли. «Я тебя знаю. Ты фамильяр его высочества. И леди Арианы». Гордо ответила Саламандра и задрала голову повыше. Я с трудом сдержала смех. Так умилительно это выглядело. Но это невозможно. Мы с Эгни дружно закатили глаза. В последнее время я слишком часто слышу эту фразу. А еще хотелось язвительно заметить, что надо чаще интересоваться жизнью старшей дочери. Но, кажется, отец сам это понял и поджал губы. «Хорошо, я вас услышал». Признаю, плохая была идея привести Лету в академию, но я не думал, что между вами все настолько плохо. Вы же сестры. Между нами все намного хуже, чем ты думаешь, папа. Интересно, а после того, как мы разорвем помолвку с Тайлером, Лету вернут в академию, а меня отчислят? Ну да и демон с ней. Может, его высочество нужна именно такая, как она, а я просто уеду, как и хотела. Грудь кольнула какое-то неприятное чувство, но я решила не обращать на него внимания. Это все от нервов. Отец поднялся и бросил на меня усталый взгляд. «Я приду завтра после обеда. Думаю, ты уже знаешь, что мы приглашены на прием во дворце. Тебя ждет знакомство с королевской четой Фастериона». Я кивнула. «Мама будет присутствовать?» «Нет». Он покачал головой. «Как ты себе это представляешь? Я не могу привести Риналию на прием к королю. Но спешу тебя обрадовать. милан -то тоже не будет. Мы с тобой отправимся во дворец вдвоем». Бросив странный взгляд на Саламандру, он шагнул к двери. «Выздоравливай, Ари, да хранит тебя единый». Когда он скрылся за дверью, Эгнис повернула ко мне мордочку. «Победа!» «Ага!» Как бы завтра она не обернулась поражением. Хвостатая фыркнула. «Не вешай нос, страдалица! Разожжем мы твой очаг, можешь не сомневаться!» «Ох, Эгнис, что бы я без тебя делала!»